Глава вторая. Азора. На ужин я приготовила запечённый картофель с золотистой корочкой и зелёным луком и укропом. Салат с курицей, сыром и помидорами и свинину в сливочном соусе с чесноком. Пекка говорила, что орки тут только обедают. Но на всякий случай я сделала для них баклажаны на гриле с чесноком. Всё это были простые привычные действия. Нарезать мясо средними кусочками, обжарить с двух сторон, тем временем сделать соус. Мелко натертый чеснок, розовые помидоры, шпинат и сливки. Потом отправить все тушиться. Выложить на очередной противень нарезанный картофель, полить смесью масла, уксуса, соли и перца, поставить в духовку. Нарезать помидоры без шкурки, накрошить куриную грудку, натереть сыр и соединить с белым соусом и зеленью. Просто знакомо быстро. Я работала, стараясь не думать о том, что случилось за обедом, и старательно сдерживая слезы. Княжеская дочь, в которую бросают приготовленную ею еду. Позор своего рода. Отца, матери и братьев. Повариха на гном ей кухне. Не плакать. Я прекрасно знала, что делаю. Стараюсь выжить и дать дочери самое лучшее. У меня не было никого, кроме меня и Глории. Отец прекрасно знал, что принц Эленвер не любит держать свои руки при себе. Его фаворитки старательно запудривали синяки и объясняли переломы падениями. Но он всё равно отдал меня замуж, потому что княжеская дочь, которая стала женой принца благословенного края, это честь и счастье, это лотерейный билет, который не всякому суждено вытащить. Помог ли он мне, когда я уже беременная пришла с первым синяком? Нет. Сказала, что женщина должна быть мудрой, подчиняться мужу и не доводить его до рока прикладства. А мать кивала, поддакивала, а потом спросила: "А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил?" Теперь я знала ответ. Схватила дочь и сбежала с ней в другой мир. 6 часов, госпожа Азора. Домовой подкатился ко мне, и я опомнилась. Мой первый рабочий день подходил к концу, я устала как конь на пашне, но у меня ещё были дела. Отлично, сказала я. Начинайте разносить еду. Домовые принялись за работу. Я надела чистый фартук и выглянула в столовую. Орки давно убрали весь разгром, починили сломанное, и теперь ничто не напоминало о том, что здесь была драка за честь бывшей эльфийской принцессы. Домовые катили тележки с едой, приставляли тарелки на столы, и первые гости уже начинали рассаживаться. У всех были одинаковые лица, они, казалось, предвкушали праздник. Я вдруг поняла, что улыбаюсь. Похоже, я, наконец-то, оказалась на своем месте. Пусть это было место поварейхи в провинциальной гостинице, но кто сказал, что оно плохое? Я готовлю вкусную еду, я кормлю людей, и это мой способ отблагодарить мир за то, что мы с Глорией живы, и дела налаживаются. Стоило мне подумать о дочери, как в столовую вошла целая процессия. Не молодой смогла литься и господин в дорогом костюме и с тяжелым золотым зажимом для галстука — Молодая женщина в тёмно-зелёном платье, Фярви Эйрикссон, и моя дочь. Глория всхлипывала и стило мне взглянуть в её лицо, как я поняла, всё началось снова. В Глории ожило проклятие крови, то самое, за которое принц Эленвер когда-то бил меня малахитовой пепельницей. Кого ещё карать за это, кроме матери? Я выбежала из кухни, и Глория тотчас же бросилась ко мне на шея, обливаясь слезами. Я приезжала дочь к себе, повторяя, что все хорошо, что я никому не дам ее в обиду, и мой халат был мокрым от ее слез. С могла лица господин негромко кашлянул и спросил. «Госпожа Азора, можем ли мы поговорить наедине?» Он плакал, и едва слышно прошептала Глория. «Мамочка, мне стало так жаль его. Мамочка, прости, оно само». «Все в порядке, детка». Твердо и уверенно сказала я. «Если нужно, пусть наказывают меня, пусть проклинают и выгоняют, но Глория от этого страдать не будет». Женщина в темно-зеленом платье присела за стол, ласково улыбнувшись с муглолицемо, и мы вышли в холл. Фьярви выглядел озадаченным, и я его понимала. Я опустилась на диван, пересадила Глорию рядом и спросила, стараясь выглядеть невозмутимо. «Что произошло?» «Меня зовут Ашима Иконори. С достоинством представился смуглолицей. Я веду дела моего банка в этом регионе и часто останавливаюсь и вилки, и единорогия. Моя, скажем так, спутница...» Он замялся, и я поняла, господину Ашиме Иконори никогда не приходилось сталкиваться с тем, что произошло. «Магия живого и неживого». Я видел её светлые лепестки над ним и его подругой. Она кукла, сказала я. Эканори кивнул, в ярве провёл ладонью по лицу, словно хотел стереть паутинку. Верно, госпожа Зора, она была куклой. Видите ли, я очень одинок, и Эканори замелся, ему ещё не приходилось кого-то посвящать в свои постельные предпочтения. Моя дочь её оживило. "Ответила я, чувствуя, как немеют губы. Глория кивнула и опустила голову, уткнувшись подбородком в грудь. На волосах я заметила капельки краски. Глория рисовала и в задумчивости почесала голову кончиком кисти. "Да", с облегчением кивнула Каноре и сунул руку во внутренний карман сюртука, вынул чековую книжку. Словами не передать, что это для меня значит. Я одинок, я всю жизнь живу один. Но теперь и Мария, она живая. Она меня любит. Горе всхлипнула. Если бы рядом был её отец, то он сейчас избивал бы нас обеих и проклинал меня за то, что я изгадила королевскую кровь, породив дреную магичку. Принц Эленвер не искал нас именно поэтому. Он должен был вздохнул с облегчением, когда понял, что дочь, которая оживила кота сбитого экипажем, Больше не будет его срамить. Рада за вас, сказала я, не зная, в общем-то, что тут ещё можно сказать. Мне сделалось очень неловко. Глория тоже чувствовала неудобство. Сейчас её хвалили за то, за что когда-то колотили. Я искренне благодарен вашей дочери, с неподдельным теплом произнёс Иканори и размашисто заполнил строчки чека золотистым карандашом. Вот моя благодарность. Если вам потребуется хоть что-то, хоть когда-то, буду счастлив вам помочь. Теперь я ваш друг и должник». Я приняла чек, посмотрела на сумму и постаралась не закричать от удивлений радости. На эти деньги можно было бы купить квартиру и открыть свое заведение. Я бы стряпала, Глория спокойно пошла бы в школу. В ушах зашумело, словно я в несколько глотков осушила большой бокал вина. «И я ваш друг, господин Иконори». Ответила я: "И как друг советую, идите ужинать, пока мясо не остыло. Сегодня оно удалось". Когда Эканори ушёл в столовую, Фярви поднялся с дивана и сказал: "Вы меня удивили, Азора. Честно". Я позволила себе улыбнуться краем рта, вспомнила, как он обнял меня, утешая. "Да, кажется, теперь у нас действительно есть друзья. Зайдите в мой кабинет после ужина. Надо поговорить". Вы ведь не будете ругать маму, господин Фиярве. Глория встрепенулась, как птичка в ловчей сетке, и гном посмотрел на неё с искренним теплом. Не буду, золтка, пообещал он. Иди кушать. Фиярве гости остались довольны. Ещё бы они не были довольны. Я готов был поставить голову против ночного горшка, что такого мяса и такого салата не пробовал никто от Туманного моря до Буранных гор. Сам не заметил, как тарелка опустела. Азура зашла в мой кабинет ровно в 8. Она успела переодеться, и я в очередной раз за сегодняшний день подумал, что мне очень повезло. Не ввести ли такую штуку, как гастрономический туризм? В вилку и единорога будут приезжать те, кому захочется отведать самых лучших блюд на свете. «Вы прекрасно готовите, Азора», — признался я. Она кивнула, опустилась на стул, и эльфийка выглядела уставшей. Неудивительно, эльфы не привыкли к трудной работе, они не поднимают ничего, тяжелее пера, которым подписывают документы. «Благодарю вас», — ответила Азора. От нее повеяло холодом, словно она хотела сказать «не лезь ко мне, гном». Я и не собирался, то есть, кажется, я начинал смущаться. А я не любил смущаться, дурное качество для хозяина гостиницы. Так почему вы покинули благословенный край? спросил я. Интересно, будет ли она сейчас врать мне? Губы Азоры сжались в нить, словно она боролась с желанием послать меня туда, куда не заглядывает солнце. Кажется, даже медь её волос сделалась темнее. Я сбежала с дочерью от мужа, коротко ответила она. Он избивал нас за то, что Глория родилась с этим даром. Магия живого и неживого — это позор для любого эльфа, в особенности для принца. Вот как! Я понимал, что моя прекрасная повариха не так проста, но даже подумать не мог, что она принцесса. Думаю, поэтому он вас не ищет, предположил я. А Зора кивнула. Поэтому... Нет, она всё-таки невероятная гордячка, холодная, гордая и очень несчастная. Эконория щедро отблагодарил вас, сказал я. Представляю, как он удивился, когда его кукла для постельных утех вдруг ожила. Да я и сам едва не упал со стола, увидев Эконория выходящим с женщиной. Сначала даже принял её за одну из девок госпожи Бянки. А потом в холл выбежала Глория, заливаясь слезами и бросилась ко мне так, словно я был единственным способным её защитить. Да, Азора вновь качнула головой. Что планируете делать с деньгами? спросил я, понимая, что сейчас она может гневно осадить меня. Не ваше это дело, господин Эриксон. Азора пожала плечами. Положу в банк пусть пойдут на учебу и приданное для Глории. — Разумно, — согласился я и спросил без перехода. — Как вам первый день на рабочем месте? А Зора вежливо улыбнулась. Не буду врать, что он был легким и приятным, но я справилась и планирую справляться и дальше. — Я рад, что вы здесь, — признался я и запоздало подумал, что она может решить, будто бы я подбиваю к ней клинья. — Я рад, что вы здесь, — признался я и запоздало подумал, Такой повар, как вы, — это огромная удача. Азора собралась было ответить, но в коридоре послышался такой-то опыт, словно там бежало стадо налборогов, и она сдавленно вскрикнула, как раненое животное, и поднялась со стула. Удар? Кажется, кого-то отоваривали по физиономии. Сидите здесь, вас никто не тронет. Отрывисто приказал я и, обогнув стол, вышел в коридор. Как раз... Чтобы увидеть, как несколько здоровяков в чёрной форме агентства малой безопасности облепили Дархана словно муравьи кусок сахара. Девицы госпожи Бянки, которые изображали отдыхающих возле бара, завязали так, словно их пытались заставить работать бесплатно. Не многочисленные гости старательно пробовали притвориться мебелью и предметами интерьера. Господин Фярви, да что творится-то? "Воскликнул Дархан, пытаясь стряхнуть нападавших. Я шагнул было к нему, и меня тотчас же придержали под белы рученьки. Обернувшись, я наткнулся взглядом на физиономию, которая могла бы быть у ожившей репы, и услышал: "Нал работает, а МБ". Кивнув Дархану, я послушно лёг на ковёр. Орк последовал моему примеру мимо нас пробежал ещё один отряд, затопали на второй этаж, и я услышал, как хлопнули двери. Так, судя по расположению, это номера эльфов. Стоп. Но даже если они на ябедничали, но самоуправство орочьи десятки этим будет заниматься не агентство малой безопасности. Значит, дело плохо. Вскоре отряд спустился со второго этажа, и нам с Дарханом позволили встать. Я отряхнулся мысленно, сделав заметку приказать горничным мыть полы в два раза усерднее. Человек с лицом репы продемонстрировал мне бумажный конверт, из которого выглядывало то, что могло быть только хмель травяной и эхидна асседемилсе. "Вы Фьерви Эриксон?" Я кивнул. "Дело не просто плохо, дело очень плохо. Ужастой сволочи оставили мне неприятный сюрприз, освобождая номера. Это найдено в номере на втором этаже, сообщил человек Крепа. Конверт в вашей гостинице с хмель травой. Ну и что? парировал я. Я слишком много лет в этом деле, чтобы меня можно было бы брать вот так на пушку, словно какого-то бысика. Во-первых, изъят с нарушением процедуры. Во-вторых, докажите, что это найдено, а не подброшено вами, а в-третьих, Человек репа побагровел. Кажется, он ждал, что я поду ему в ноги и буду уговаривать решить дело миром, показывая обеими руками на сейф. Да-да, уже бегу. А в-третьих, это не хмель трава. Прозвучал в холле невозмутимый голос Азоры. Это петрушка. Я обернулся, чувствуя, как в груди разливается тепло. Азора стояла чуть поодаль и смотрела так, что любой... На кого падал её взгляд, немедленно начинал чувствовать себя грязью под её обувью. "Ты кто ещё такая? И я повар этой гостиницы". В голосе Азур извинили льдинки. "И можете мне поверить, это Петрушка". Человек крепо заглянул в конверт, вынул из него разлапистый листик Петрушки. И вид у него был такой, словно он переел селёдки с молоком. Я срамился посреди главной площади Килимана. Надо было быстрее брать дело в свои руки, и я хищно улыбнулся. То есть, АМБ врывается в мою гостиницу, пугает постояльцев. Начал я и девки и госпожи Бянки запищали: "Да, да, пугает!" И бросились к бару запивать испуг. И в итоге показывает мне Петрушку: "Да я до губернатора дойду, вымогатели, шантажисты!" Я кричал ещё долго, пугая и губернатором, и королём, батюшкой и карами небесными. Люди в чёрном с конфуженна спешили на выход. А мы с Дарханом шли за ними, угрожая и обещая спустить все шкуры, если эти люди хоть приблизятся к Вилке и Единорогу. Спроводив незваных гостей, мы вернулись в холл, и я увидел Азору с конвертом в руках. Человек крепо просто бросил его за ненадобностью. Это такие хмель трава. Негромко сказала Азора и протянула мне конверт. Лучше сожгите её, господин Эриксон. И я механически взял конверт. Только сейчас мне стало ясно, что эльфийская ледышка спасла меня. А куда в траву мораком и осрамив АМБ на весь килиман, ни девки, ни гости не будут молчать об этом позоре. Спасла. Она меня спасла. От этого мне хотелось улыбаться. Спасибо, Зора, так же тихо ответил я. Вы спасли мой хвост, как говорят у нас у гномов, и, обернувшись к Дархану, произнёс: У нас проблемы. У нас очень большие проблемы. Азора. Мамочка, ты точно не будешь меня ругать. Комната, в которой мы теперь жили, пришлась мне по душе. Просторная, очень чистая, окна на южную сторону и уборная. Чего ещё можно желать? Глория сидела у меня на коленях, открытка с яркими цветами, которую она нарисовала, стояла на подзеркальнике. И, кажется, я была счастлива впервые за очень долгое время. Не буду, моя хорошая ты ведь не сделала ничего плохого. Господин Эконурий счастлив, теперь у него есть подруга. А у нас есть деньги, и ты сможешь спокойно пойти в школу. Да, теперь мне не придется думать, где купить подешевле поддержанные учебники. Моя девочка получит самое лучшее, и мне не придется голодать. Это здорово, правда? Спросила Глория, и вдруг издала долгий прерывистый вздох, как всегда бывало, когда она готова была расплакаться. Если папа узнает... Он меня побьет. «Он не узнает, детка», — пообещала я. «И никто никогда ему не позволит тебя бить». Господин Фьярви сказал, что мы его друзья. Негромко сообщила Глория, что он не даст нас в обиду. «Сначала этот гном меня раздражал. Очень уж гордо и заносчиво держался. Ну, конечно, эльфийка готовит на кухне гнома. Тут есть от чего задрать нос». Для него это был определённый реванш и некое месть за изгнание его роды из благословенного края. Но потом, когда он успокаивал меня после обеда, я стала думать, что не настолько он и плох. Сама не знаю, как во мне сработало магия Морака. Просто надо было спасать одного из тех немногих, кто был добр ко мне и Глории, и я превратила хмель траву в петрушку. Если бы мой отец об этом узнал, то был бы в бешенстве. Княжеская дочь не должна колдовать. Это стыд и позор. Впрочем, он о многом знал и не считал это позором. Пора забыть обо всём, что было в прошлом, и жить настоящим. Как ты думаешь, милая, мы сможем открыть здесь водное зеркало? спросила я, стараясь говорить так, будто речь шла о каком-то пустяке. Глория удивлённо посмотрела на меня. Мамочка, а нас не накажут? Я обняла её и ответила: «Нет, никто нас не накажет, но мы сможем помочь господину Фьерви, он ведь наш друг, а друзьям надо помогать». «Да, пожалуй, это так и было. Этот гном был алчным, как и все гномы, и я была прекрасным приобретением для его гостиницы, но в нем была и доброта, и смелость, его действительно можно было назвать другом, не сейчас, разумеется, позже». «Тогда давай ему поможем», — обрадовалась Глория, и мы пошли в уборную. Ванна была такой маленькой, что в ней можно было только сидеть. Я открутила кран и, глядя, как бежит вода, вспомнила, как мама учила меня открывать водное зеркало, разумеется, по секрету от отца. Он знал, что магия передаётся в нашей семье по женской линии, делал вид, что понятия не имеет о моих занятиях и книгах, которые я прятала под матрасом. Но иногда его прорывало, и он говорил: "Азора Магия существует для простолюдинов. Ты дочь князя, ты не должна этим заниматься. «Мам, а куда мы будем смотреть? Далеко?» «Ты слышала шум на первом этаже?» — спросила я. «Кто-то хочет навредить господину в ярве и гостинице. Мы должны посмотреть, кто это». Сказав об этом, я удивилась самой себе. Я ведь фика, и мне следует относиться к новым знакомым со спокойным равнодушием. К тому же я работаю в гостинице первый день, и с учётом денег, которые дал господин Эканори, могу уйти отсюда и больше не работать вообще. Но, кажется, во мне очень многое изменилось после бегства из благословенного края. Да, давай посмотрим, согласилась Глория. Я закрыла кран, опустила руки в воду и представила, как она темнеет, наливаясь серебряной тьмой. Водное зеркало открывалось, отправляя нас по следам тех, кто прислал в гостиницу людей в чёрном. Покажи мне правду, приказала я. Серебряная тьма сгустилась. Казалось, в вани лежит грозовая туча с белыми проблесками молний. Глория с погоной ахнула, сжав мою руку. Я почувствовала, как от моей девочки плывёт то, что древние назвали бы истинной магией. Тьма рассеялась. Водное зеркало лежало перед нами чистая, ясная, прозрачная. В нём я увидела эльфа, одного из тех, кто кричал на меня во время обеда. Он подхватил с тарелки кусок недоеденного филе и швырнул в мою сторону. И тогда грант-майор из орчьей десятки поднялся из-за стола и засучил рукава. Сейчас этот эльф выглядел несчастным и сконфуженным, в руке он держал мешок со льдом и прижимал к подбитому глазу. Да, орки с ними не стали церемониться. Папа «Но это невыносимо!» Всхлепнул он и завел глаза к потолку. Судя по богатой обстановке, открывшейся в водном зеркале, его семья давно жила в этом мире и не бедствовала. Интересно, почему они покинули благословенный край? «Невыносимо!» Прогрохотало в стороне. Водное зеркало сместилось, и я увидела второго эльфа, гордого, чопорного, одетого по моде благословенного края. Да как ты вообще посмел отправить туда агентов малой безопасности? Я усмехнулась. Кажется, этому эльфу подбили глаз не орки, а отец. Эльф всхлипнул. Я хотел проучить этого наглого коротышку. Мало того, что он заставляет эльфийскую деву работать у себя на кухне, так он ещё и приучает эту орочью грязь. Грязь? Да эти орки в сотню раз благороднее, чем он. Я почувствовала, как во мне нарастает возмущенная обида. Забыл, где находишься? И папаша закатил сыну такую затрещину, что он свалился с кресла. Мы не дома, сынок, не в благословенном краю. Это там можно было запороть крепостную, и никто бы тебе слова не сказал. А здесь мы все равны, и надо держать язык и руки при себе. Я не могла с этим не согласиться. Когда эльфы изгнали орков и гномов, то люди приняли их, И быстро объяснили, что если гости хотят жить спокойно, то им нужно вести себя как полагается гостям. Может быть, именно поэтому здесь все жили относительно спокойно. Мне кажется, я уже видел эту эльфийку, сказал эльф, со стоном поднимаясь с ковра. Он хотел, чтобы отец сожалел его, но тот и не собирался этого делать. Ты же знаешь, что жена принца Эленвера сбежала от него. Я даже дышать перестала. Глория еще сильнее сжала мою руку, и я почувствовала, как девочка дрожит. «Ну и что? Дура, которая не ценила своего счастья!» Фуркнул папаша. «Принц уже ищет новую невесту!» Я понимающе усмехнулась. Должно быть, Эленвер использовал мой побег себе во благо. Представляется несчастным брошенным мужем, чья жена не ценила его доброты, и теперь ему необходимое утешение. Мне сделалось противно. Мне кажется, это принцесса Зора. Как думаешь, это чем-то может нам пригодиться? Мамочка, горев, всхлипнула, и в её глазах проплыл настоящий ужас. Мамочка, а если они нас вернут? Мы не вернёмся. твёрдо сказала я, и эльф ответил. Посмотрим. В любом случае, больше не лезь к ним. В двери нашей комнаты осторожно постучали. Я закрыла глаза и отправила в водное зеркало уничтожающий импульс. Вскоре в ванной была обычная вода, которая быстро убегала в сток. Глория плакала, как в первые дни нашей жизни в этом мире. Тогда она просыпалась по ночам, рыдала и радовалась, что проснулась здесь, а не дома. Я обняла её и решительно сказала: "Всё будет хорошо, милая. Никто нас не обидит. Я не позволю". Стук повторился. Мы с Глорией вышли из уборной. И я открыла дверь. В фиарве. Это был лучший букет, который можно было приобрести в Килиманджаро в это время года. Я даже думать не хотела о том, сколько за него пришлось заплатить. Белые розы, нарциссы, жасмин и ирисы. Госпожа Марта, цветочница, передала его мне и сказала: Ни одна девушка не останется равнодушной, господин Фиярви. Вы уж поверьте моему слову. Я кивнул, не желая вступать в беседу, и лишь подумал: девушка не останется. А Эльфийка? Созорусть осталось бы прогнать меня от холостяков этим букетом по спине. Впрочем, с чего бы? Я не собирался делать ничего дурного. Просто поблагодарил бы её за петрушку вместо хмель травы, ничего особенного, дружеский знак внимания. Какой она тебе друг? Ты на себя-то посмотри. Тот, что же посоветовал внутренний голос. Я отмахнулся от него и постучал в дверь. Азора открыла, и я увидел, что она взволнована. Из-за маминой спины с любопытством выглянула Глория, увидела мой букет и ахнула. А я смутился, кажется, впервые со студенческих лет, когда пытался за кем-то ухаживать. Нет, я не ухаживаю, я хочу сказать спасибо, и ничего кроме этого. Впрочем, я прекрасно понимал, как мой приход мог выглядеть со стороны. Хозяин заведения оказывает знак внимания подчиненной и намекает на продолжение банкета уже в другой плоскости. «Добрый вечер, Азора!» Я улыбнулся и протянул эльфийке букет. Она машинально взяла его. Кажется, Азора ожидала чего угодно, но не цветов. «Вот, хотел вас поблагодарить. Вы сегодня спасли вилку и единорога. И меня». Азора кивнула, и я увидел, что она смутилась. И это смущение было ей к лицу. Отец всегда говорил, что магия для простолюдинов, негромко ответила она. А я всё равно ей занималась. И рада, что она вам пригодилась. Спасибо за цветы, господин Эриксон. Я не ожидал, что она предложит войти. Но Азора сделала шаг в сторону, пропуская меня в комнату и передала букет Глории. Девочка восторженно ахнула и, схватив цветы, осторожно поставила их в вазу на окне. Комната сразу же обрела изящный вид. — Как ты себя чувствуешь, Глория? — спросил я. Девочка машинально дотронулась до одного из зеленых пятнышек на лице и ответила. — Хорошо, не волнуйтесь, этим болеют только эльфийские дети. — Я знаю, кто натравил на вас агентов малой безопасности, — сказала Азора, и я почувствовала, как волоски на моих руках поднимаются дыбом. Один из тех эльфов, которых сегодня разогнала орочья десятка. «Откуда вы знаете? Я присел на край кресла, сделав очередную заметку. Прямо завтра принести сюда новые покрывала, заменить ковер и повесить другие шторы. Если Азора здесь живет, а я думаю про гастрономический туризм, то ей надо устроить такие условия, чтобы она хотела остаться». «Сделала водное зеркало», — призналась Азора. И на её бледных щеках проступил румянец, словно она говорила о чем-то постыдном. Так, в общем-то, и было. Эльфы из благородных не занимаются магией. Двое эльфов, отец и сын. Сын хотел вас проучить, отец говорил, что он не прав, даже дал ему оплюху. Да, так всё и было, подтвердила Глория. Она стояла у окна, рассматривая цветы в букете, и привычное серьёзное в выражении ушло с её личика. Теперь это была обычная девочка, которую я сумела обрадовать. Нет, не обычная девочка, ни в коем случае. Передо мной была могущественная волшебница, которая оживила куклу господина Иконори, и я был рад, что мы подружились. Это Алаин, Веренвельд-младший, сообщил я. По повадкам это была именно семья Веренвельдов. У них было достаточно денег для того, чтобы натравить на меня агентов малой безопасности. Сын одного из банкиров. Папаша пробует приладить его к семейному делу, но получается плохо. Он на вашей стороне. Он не одобряет поведение сына. "Разумеется, ему не нужны проблемы", ответил я. "На его задело то, что здесь его сыну задали трёпку. Ещё раз спасибо, что вы оказались рядом, Азора". Азора улыбнулась. Взгляд сделался мягче. Та ледышка, которая сегодня вошла в вилку и единорога исчезла. "И вам спасибо, господин Эриксон", сказала она, и я сразу же произнёс: "У меня есть кое-какой план на Зора. Скажите, умеете ли вы готовить какие-нибудь особенные блюда?" А Зора вопросительно подняла бровь. "Особенные? Какие именно?" "Такие, каких больше ни у кого нет", объяснил я. Такие, какие можно будет попробовать только в вилке-единороге. Вот что я придумал. Люди станут приезжать в Келлиман для того, чтобы попробовать то, что вы готовите. Бровь Азоры поднялась еще выше. «Просто чтобы поесть?» Уточнила она, и в ее голосе снова зазвенели льдинки. Я почувствовал себя глупцом и торопливо добавил. «Вы прекрасно готовите, Азора. И я хочу, чтобы мы оба смогли заработать на этом побольше. Еда...» Это ведь не просто топливо для брюха. Еда тоже может быть предметом искусства, сокровищем. Господин Марави и его повара этому явно не обрадуются. Но сейчас я смотрел на Азору, и мне было плевать на конкурентов. Пусть себе плюются ядом, а люди будут приезжать в Вилку и Единорога, чтобы поесть таких блюд, которые им нигде больше не предложат. А ведь несколько часов назад я ни с кем не хотел делиться тем, что готовят прекрасные поварихи. Но такова натура гнома. Мы всегда ищем, как и где можно заработать и приумножить наши денежки. Сюда не поеду то ради еды, нахмурилась Зора. Нужно что-то ещё. Что вы хотели? Заказать статьи в журналах? Я кивнул. Да, видели такие, якобы путешественники пишут о местах, в которых побывали, но большая часть таких статей это описание магазинов, гостиниц, и новых мобилей. Впрочем, публика это любит. Азора отрицательно качнула головой. Келеман маленький городок, все туристические места далеко отсюда. Что если объявить кулинарный конкурс? Я пожал плечами. Мне нравилось, что Азора начала обсуждать мой план и не отвергла его сходу. Неплохая мысль, согласился я. Если намекнуть бургомистру, что его дорогой Марави может победить, то он поддержит нас. Но Морави, конечно, не победит. Рядом с вашей его стрипня просто дрянь. Азора улыбнулась, и ее лицо будто бы озарилось светом. Я подумала, что мы сейчас сидим совсем как друзья. Улыбаемся, говорим о важном и нужном, и все у нас хорошо. Мне нравится ваш план, господин Эриксон, призналась Азора. И у меня есть пара интересных рецептов в запасе. Давайте попробуем. Вдруг все получится. Кажется, я засиял, как масляный блин. Обязательно получится, воскликнул я. Тут не может быть вариантов. В Йерве, в Мораве был похож на моржа, сонный, с длинными висящими до груди усами. Он еле двигался, но я прекрасно знал, что если его разозлить, то клочки полетят по закоулочкам. Кулинарный конкурс Повторил он: "Только попробуй, Ярви, зажарю твою печень на вертеле и скормлю тебе". Я не сомневался, что он ответит именно так, а отодвинул блюдо с телячьими рулетиками ветчине, туда наверняка плюнули при готовке для дорогого гостя. И ответил: "Но ты же победишь?" Маравио удивлённо приподнял кустистую левую бровь. Он был хорошим поваром, несомненно, но я с определённой гордостью отмечал, что до Азоры ему далеко взять хоть бутерброды. Кусок хлеба, кусок начинки, да как бы не так. Сегодня на завтрак подали яичницу с беконом и помидорами, а к акомпанию им как раз и составляли бутерброды. Ломтик зернового чуть подсушенного хлеба, паста из авокадо, кусочки форели и россыпь зелени. Это была не еда, а произведение искусства. И Марави до такого никогда бы не додумался. Можно быть хорошим мастером, а можно гением. И я отлично знал, где мастер, а где гений. — Ни за что не поверю, что ты позволишь обойти свою эльфику, — фыркнул Морави. — А не весь Келеман, — говорит. Вилки-единороги наконец-то стали подавать не хрючило, а еду. Я снисходительно улыбнулся. Гости рассказали о драке с эльфами, а офицеры из Орочи и Десятки добавили детали и сделали моей гостинице замечательную рекламу. Сегодня утром к моей стойке подошла компания горожан и спросила, можно ли снять номера на несколько часов, чтобы отведать обеды, которые подают только для постояльцев. Я не отказал и взял с них двойную цену. "Ты знаешь, я собственник", признался я. "И очень ревнивый собственник. Моя повариха готовит только для моих гостей. А что сделать, чтобы сюда приехало как можно больше народу?" Кулинарный конкурс нехотя кивнул Марави. Народ покушать любит. Будут останавливаться у тебя и есть, между прочим, в твоей гостинице. Ладно, улыбнулся я и отодвинул тарелку. Не хочешь, как хочешь. Иди уже, посоветовал Марави. Я вышел из ресторана и неуспешным шагом двинулся по улице в сторону Вилки и Единорога. Похоже, идею кулинарного конкурса придётся отменить. Бургомистр её не поддержит. Что ж, придумаю что-то ещё. Гномы всегда были мастерами зарабатывать деньги на сокровищах, а Азора и ее стряпня как раз и были настоящим сокровищем, которое могло бы и не приплыть ко мне в руки, если бы не увольнение Пекки. Подойдя к гостинице, я услышал рев, такой отчаянный и несчастный, что сердце сжалось. Сбежав по ступенькам и войдя в холл, я увидел прекрасную картину. Глория сидела на диване, захлебываясь слезами. А Азора, которая примчалась из кухни, обнимала и ей утешала а шлюшки госпожи Бьянки, всегда считавшие, что бог подает тем, кто рано встает, и работавшие с самого утра, столпились и пытались успокоить девочку, протягивая ей то конфетку, то браслетик, то еще какую-то блестящую бижутерную ерунду, которой у них было в избытке. — Милая, ты все равно красоточка, как их поискать! — хором утешали они. — Убью! — твердо обещал Дархан, — который стоял рядом с видом кота, который подложил мину на белый ковёр и был застукан за этим чёрным делом. Найду и убью. Горя заревела ещё горше. Я подошёл, посмотрел на неё и спросил: "А что у неё с волосами?" У девочки была лишь одна коса, заплетённая справа. С левой стороны головы торчались и завивались неровно обрезанные волосы. Горя заморгала, словно несчастная рыбка, и ответила: "Мы Мы решили играть в прятки. И больше она ничего не могла сказать, лишь снова расплакалась. Азура устало посмотрела на меня и объяснила. Она пошла играть в прятки с мальчиками Дархана, и они убедили её отрезать одну косу и положить вам на стойку. Это как бы знак того, что там никого нет и искать надо в другом месте. Я слышал, что в случае опасности или беды орки срезают косы, но не думал, что они делают это с другими убью», — снова пообещал Дархан. Я присел рядом с Глорией и спросил, прекрасно понимая, каким будет ответ. «И где ты спряталась, детка?» «Под стойкой», — прородала Глория и уткнулась лицом в ладони. Оставшаяся коса сиротливо свесилась на ее плечо. Я дотронулся до ее локтя и спросил. «Хочешь, я тоже срежу косы?» Для гнома срезание кос на голове и в бороде — Было невероятным позором. Но я решил, что это не самая большая цена, чтобы успокоить ребенка. Мой дед однажды обрился нагло, когда мой отец был при смерти и облысел от лекарств. «Господа, что за шум?» Услышал я голос госпожи Бьянки. Она вплыла в холл и удивленно уставилась на своих девиц, которые вместо работы причитали и вздыхали. Дархан вздохнул и признался. «Мои оторвы отрезали девочке косу». «Ох!» Весь свита госпожи Пьянки выражал крайнее сожаление. Она подошла к Глории, оценила ущерб и улыбнулась той улыбкой, которая должно быть считала обаятельной. Милая, это волосы, а не ноги и не зубы, они отрастут, сказала госпожа Пьянка с несокрушимой твёрдостью. А пока пойдём со мной, я тебе помогу. Азура кивнула и Глория, трясясь от всхлипываний, поднялась с дивана. Госпожа Бьянка взяла ее за руку, и они пошли в сторону малой подсобки, где я разрешал хранить всякие мелочи. Проводив их настороженным взглядом, Азора вздохнула, и Дархан тут же произнес с несокрушимой решительностью. — А они свое получат. Так выпарю, что спать и сидеть будут стоя. Азора едва заметно улыбнулась, взяла неровно откромсанную косу дочери и ответила. — Эта леди права, волосы отрастут. Зато мы всегда будем помнить это приключение.